Глава двадцатая. «Ты куда? Не успеваю развернуться к выходу, как меня окликает босс. Переодеться, смотрю на Даса с недоумением. В спортивном как-то не очень удобно, в храм-то. Едь так, не нервируй парней ожиданием». На секунду мне кажется, что я прочитал мысли босса. Ощущение, будто он опасается, что я передумаю и сбегу. И получится, что он второй раз продинамит гуннов со своими предложениями за сегодня. А такое развитие событий ему явно не по душе. Можно, конечно, встать в позу и огрызнуться, но как-то это желание не столь явное, к тому же даст на взводе. Так что решая ему не перечить и соглашаюсь. Хорошо. А из харчей и леи ничего не осталось? Спрашивает Антон. Не, отрицательно качает головой босс. «Ладно, остановимся по пути на заправке, возьмем тогда гамбургеров». «Ну?» — Ан пристально смотрит мне в глаза. «Поехали тогда?» «Не вопрос. Пытаюсь отзеркалить байкера, но выходит не очень хорошо. И мой голос не настолько уверенно звучит, как мне этого бы хотелось». «Вот только без закидонов!» — уже нам в спину, повысив голос, произносит ДАЗ. «Чтобы парни мне вернули, какой лик бы у него не оказался!» а то меня совесть зажрет. «За это не переживай», отвечает ему Фил, «но за арку мы не в ответе». «Тут я полагаюсь на ваш опыт, парни». «Если мальчишка чудить не начнет, то вернемся все», замерев в дверях и пропуская меня вперед, говорит Хатей. «Раньше же возвращались». «Твои слова да триединому в уши», усмехается Тендас и взмахом руки выпроваживает нас. «Проваливайте». «А то только холод запускаете». Видимо, из-за нервного напряжения уличного холода я не заметил, а может, это потому, что до машины идти было всего шагов 10. В минивэне было достаточно просторно, чтобы я мог спокойно сесть и вытянуть ноги. За руль сел Мэг, а остальные ребята расположились со мной в салоне. Взвизгнули покрышки, и машина с небольшой пробуксовкой резко рванула с места. Судя по всему, в этот на вид семейный автомобиль был поставлен движок лошадок на 300, не меньше. Так резво минивэн набрал скорость. К моему удивлению, Мэг развернул машину и вместо того, чтобы направить ее к городскому центру, где расположен большой храм Авалона, порулил в сторону шоссе уходящего за город. Только хотел открыть рот и задать вопрос по этому поводу, мол, куда мы едем, как поймал на себе изучающие взгляды гуннов. Если раньше байкеры смотрели на меня как на пустое место, то сейчас в их глазах читался неподдельный интерес. Только вот интерес этот был специфический. Так орнитологи смотрят на неведомую пташку, что попалось им на пути. От этих взглядов, да еще в относительной тесноте автомобильного салона мне стало как-то не по себе. Да и то, что гунны не проронили ни слова с того момента, как сели в машину, начало меня напрягать уже через пять минут. Понятно, что они такую линию поведения выбрали специально, чтобы морально подавить меня. Для чего им это, вот только не пойму, но, видимо, это наработанная методика работы с чужими, потому как слишком синхронно они играют свои роли. Чтобы разрушить навязываемую ими атмосферу, нужно было как-то разрядить ситуацию, желательно вообще огорошить их. И я не нашел ничего лучше, чем задать очень наглый и считающийся совершенно неприемлемым вопрос. «Парни, а какой лик у Тендаса? А то я уже голову себе сломал, но ответа так и не нашел». Реакция парней на мой вопрос была разной. Хатей чуть не подавился жвачкой и закашлялся. Антон закатил глаза и откинулся на сиденье, делая вид, что вопрошает о чем-то трехликово. Даже Мэг немного дернул руль, от чего машина едва не выскочила на соседнюю полосу. Только Фил усмехнулся и, хлопнув ладонью по колену, наклонился немного вперед и сказал. «Такой молодой, а такой наглый. Можно подумать, он намного меня старше. Года на три, может, на четыре, не больше». «Знаешь же, что такие вопросы задавать невежливо». Кивком головы подтверждаю, что да, знаю. «Ну, раз так, то отвечу». Мы не знаем, какой лик удаса. И, глядя на мое удивленное выражение лица, с удовлетворением хмыкает: Этот вопрос интересен и многим из нас, если не всем, но ответ на него точно знает только Ланс и, возможно, Рик вставляет свою ремарку Хаты. Возможно, кивает ему Фил, но не факт: А почему вы тогда ему доверяете, не зная его лика? Перехожу в наступление, только бы вновь не повисла эта гнетущая и давящая мне на нервы тишина. «Мы доверяем Лансу, а он верит Дасу. Для нас этого достаточно», — включается в разговор Антон. «Да и по косвенным наблюдениям Тен не слабее комма, а это говорит очень о многом», — сказав это, Фил многозначительно замолкает. «Дас сильнее Ланса», — подает голос с водительского места Мэг. «Не скажи», — тут же откликается ход. «Так, завязываем», — повышает голос Антон. Вы чуть ли не каждый вечер на эту тему спорите. Давайте хотя бы сегодня без этого. Ладно, ладно, тут же идет на попятную ход, а Мэг просто замолкает. Очень хочется задать вопрос, а какой ли куланса, но это будет уже не наглостью, а глупостью. Потому как я буду выглядеть полным идиотом, который как попугай повторяет: А какой лик у этого, а какой ли у того. Да и так я уже получил из их невольной перепалки небольшой кусочек информации, за который можно зацепиться. К тому же, в споре двух байкеров я был на стороне Мэка. Дас мне кажется личностью намного более опасной, чем глава Гумнов. Так как своим провокационным вопросом я добился главного, а именно сломал стены тишины и искусственного отчуждения, то пользуясь этим, задаю главный вопрос: «Что мне нужно знать, чтобы ненароком не подставить всю команду в этом паломничестве?» «Надо же, так вопрос построил, что не ответить даже неудобно». Несмотря на вид типичного любителя борьбы, немного свернутый на бок нос и сломанные уши, Фил начинает меня напрягать тем, что он явно умнее, чем старается казаться. «Начну с главного. Не проси много. Во-первых, чем больше просишь, тем меньше шансы этому исполнится». Во-вторых, и в главных, чем серьезнее мольба, тем тяжелее испытание. «Если не хочешь в первом же паломничестве оказаться в пещерах троглодитов или в чистом поле против атаки кентавров, то не проси сразу жену-красавицу, удачу небывалую, до смерти завистникам», поддерживает Фила Антон. «К тому же такое все равно не исполнится», усмехается Хатей. «А вот шанс быть утыканным, как ежик, стрелами кентавров?» шанс появляется совсем не иллюзорный. Его усмешка тает, уступая место серьезному выражению. Почему-то мне кажется, что про кентавров они со своего опыта рассказывают. «Да мне только руку вылечить?» – пожимаю плечами в ответ на их слова. «Если что-то серьезное и твоя травма не вызвана чужими молитвами, то одного раза для излечения сходить не хватит». «Почему? Если мы все будем просить об одном, то он вылечится?» «Но мы этого делать не будем», — а лицо Фила озаряет безмятежная улыбка. «Ага, не будем», — вторит ему Антон. «Потому как мы не лезем в чужие жизни и в чужие проблемы», — поддерживает остальных с водительского места МЭК. «Мы проводники и не более», — кивает ход. В этом вопросе парни, судя по всему, очень единодушны. «Впрочем, если ты поломался из-за чужих молитв, то хватит и одного раза» заметив мое кислое выражение лица пытается немного сгладить свои слова фил это если ему намолил это один человек, а если десяток только мое настроение пошло в гору, как его срезает свои фразой мэг не -е -е -е, отрицательно тянет фил не думаю, что такое имело место быть на этом разговор свернул куда то не туда парни начали спорить на тему зависти обостренного чувства справедливости, когда дело касается родных детей. И на что готов человек пойти ради возможности сделать гадость другому? Спор был настолько интенсивным, что гунны часто переходили на мат, и если бы мы не находились в салоне автомобиля, возможно, дело дошло бы до драки, настолько разными оказались их позиции в этом вопросе. Продолжалось это довольно долго, пока Мэг не прервал все своим вопросом. «Мужики, впереди закусочная, а ехать осталось минут двадцать. Останавливаюсь или нет?» посвящавшись гунны решили не делать остановки. Но главное, эта пауза завершила спор, а то я начал реально опасаться, что они прямо тут друг другу морды бить будут. «А теперь серьезно», — наклонившись ко мне, произносит Антон. «Ты идешь в первый раз и мало знаешь, поэтому слушай внимательно». Существует мнение, что молитву в паломничестве лучше возносить триединому, а не каждому лику божественному по отдельности. По нашему большому опыту так лучше не делать. Разбей свои просьбы на три части. Далее, основное. Никогда ни о чем не проси Ликаида. Вообще никогда его ни о чем не проси. Не стоит этого делать. По его глазам вижу, что он искренен. Лику Аида стоит только приносить дары. К примеру, можешь подарить ему проклятия, которыми тебя одарили или еще одарят. Подмигивает он мне, намекая на мой случай. Лика Фродиты, его моли о помощи другим. Это важно, она все же была богиней любви. Так что если у тебя есть просьбы, касающиеся дорогих тебе людей, это к ней. А вот о излечении своем посоветую тебе обратиться к Лику Ареса. Не делай удивленные глаза, боевая арена Авалона, несмотря на то, что это игра, это все же бой. Да, бой виртуальный, игрушечный, и тем не менее на полях БАА происходят сражения, а травма мешает тебе сражаться в полную силу, а это как раз по его части. В этих словах есть смысл, очень непривычный для меня, но он есть. «Ты совершенно не обязан делать именно так, как я сказал» и не верить нашему опыту. Дело твое. Я понял, моя благодарность искренна. Спасибо. Хорошо, надеюсь, ты и правда так умен, как считает Квинт. Квинт, а не Фил, ведь Антон, сказав это, взглянул на него. Странно. Теперь о том, как не дурить и не играть в героя, принимает эстафету моего вразумления Хатей. Пройди аркой, ты получишь лик героя. Но запомни, очень хорошо запомни. Ты от этого героем не станешь, неожиданный поворот для меня. Да, ты получишь что-то от лика, но не станешь им, посему не вздумай творить геройство на фоне эйфории. Если начнешь, нам легче тебя по темечку огреть будет, чем за тобой бегать, все? -к? Да, по правде, меня никогда не тянуло на геройство, так что это предостережение, скорее всего, и так излишне. Отлично, улыбается Ход, поехали дальше. Ты получишь атрибуты или атрибуты, тут зависит от крутизны твоего лика. Если достанется обычный фалангист или легионер, вообще любой обычный солдат и труженик войны, ставший героем, то радуйся. Сразу полный комплект будет в твоем распоряжении, как оружие, так и брони. При этом ты получишь и полное умение этим всем пользоваться на уровне своего лика. Но! Запомни, ты будешь уметь владеть только мечом или иным оружием именно твоего лика. То есть потеряешь свой меч, поднимешь на поле брони другой, внешне точно такой же, и... И если не занимался фехтованием или рубкой, то в твоих руках это будет просто острая полоса металла, которой ты, скорее всего, сам порежешься, чем поранишь врага. С броней, щитом, дротиками или чем-то иным все так же. Все? Да. Если тебя изберет какой-нибудь пафосный лик могучего героя какого, или упаси трехликий нас всех, героя легендарного, ребята переглянулись, и в их взглядах явственно видно отсутствие радости по такой перспективе, то можешь получить всего один атрибут, например, ножик, а против нас выставит отряд сибеков. Войны гвардии бога Нила, наполовину люди, наполовину крокодилы которых ты даже ножом самого Гефеста шкуру-то едва пробьешь. Вот это будет беда. Не заливай и не пугай парня, вмешивается Фил. Герой, умеющий таким ножом владеть, нарежет себе -ка на лоскуты, прежде чем тот пасть захлопнуть успеет. А если себеков будет по три на каждого, усмешка Хатея печальна. Тогда ты лец, матерная, в основе которого лежит немного исковерканное греческое слово «конец», соглашается с ним Фил. Если его не озарит ликом Ясона, конечно, тот знатным спецом был по нарезке всяких ящероподобных тварей. К тому же, чем сильнее герой в группе, тем сложнее испытание. Поверь, мало радости быть в команде с человеком, которого осенило ликом легендарным. Особенно если он идет в первый раз, опять поддакивает Фил. Опыта ноль, атрибутов кот наплакал, слияние минимально, а испытание будет все равно намного сложнее для всех. Да и к тому же лучше получить лих простого триария, чем легенду. Заморочек меньше в разы даже в реальной жизни. «Ну да, влететь как Блейс никому не охота», высказывает свое мнение Мэг. «Или поймать Лексизифа, к примеру». Бр. его даже передергивает. «Ладно, это мы куда-то в сторону ушли», подняв указательный палец вверх, говорит Антон. «Запомни главное правило первой арки». «Следуй за атрибутом, не пытайся сопротивляться. Почувствуй оружие и доверься ему, как бы страшно и непривычно для тебя это ощущение ни было». «Принято?» — тут я немного покривил душой, так как, несмотря на то, что слова его вроде ясны, не очень понимаю их суть. «Ну и понимаю, что, возможно, скажу лишнее, и тебе абсолютно ясное, но...» Антон наклоняется ко мне поближе. «Слушай нас». Как говорят в Бане, играй в одиночку. И не бойся, шанс не вернуться в сработанной команде да в новолуние очень и очень низкий. Все будет нормально, и он похлопал меня по плечу. На этом, видимо, гунны посчитали мой инструктаж законченным. Они закрыли глаза и откинулись на спинку кресел, только губы каждого из них беззвучно шевелились. Что же, дороги осталось всего ничего и, последовав их примеру, также расслабился и начал шептать про себя молитву о даровании силы духа, которую мне в детстве читала бабушка.